Глава девятая «Ариста, мне страшно!» Зябко поежилась Рейко, переступая с ноги на ногу и держа меня за рукав. «Мне тоже!» Не стал скрывать я, садясь в кресло и обнимая жену за плечи. «Страшно, несмотря на то, что там мы будем в полной безопасности». «Правда!» «Никогда не устану смотреть в эти огромные серые глазища, которые умудряются излучать совершенно детский уровень надежды и наивности. В этом взгляде нет фальши, он не какой-то там отточенный навык или врожденное свойство маскировки истинных эмоций. Самая обычная вера. Милая, мы подвергаем себя опасности, даже выходя в Хагане». Там могут выстрелить в спину, заложить мину, даже обрушить сверху булыжник, в то время как мы будем подниматься по ступеням. В гостях у любого из местных лордов, запершихся в своих особняках и доминах, мы будем в опасности просто потому, что в нас будут видеть чужаков и конкурентов. В другой стране тоже бы нашлись желающие обогатиться тем или иным образом за наш счет. К примеру, похитить тебя – «Не просто как бывшую и яками вы не настолько знамениты, а как привлекательную Японку, способную нарожать множество энергетически сильных детей. Там у нас врагов нет». «Так там и людей нет», — тихо пробурчала чуть успокоившаяся супруга, а затем вновь посмотрела на меня вопросительно. «Давай возьмем с собой хотя бы Эдну с Камилой». Обе моих безэмоциональных горничных при этих словах резко и кардинально изменились в настроении. Кинувшись друг другу в объятия, одержимые блондинки мелко задрожали, смотря на Райко с диким ужасом. «Нет», — отрицательно покачал я головой, — «их нельзя». «Почему?» «Сожрут». «А еще...» Эти слова вовсе не прибавили Рейко хорошего настроения, но времени у нас не оставалось. Дарион Вайс в облике Накаямы уже ворвался в кабинет, перебив меня и излучая позитив с нетерпением. «Готовы?» — радостно улыбнулся он. «Замечательно! Нас уже ждут!» Отворив двери из кабинета, он в полупоклоне замер, предлагая нам пройти первыми. Мир неуловимо мигнул, как только мы с моей невысокой женой покинули кабинет, где нервничали до этого момента. Вместо коридора мы обнаружили себя в большом полукруглом зале, неаккуратно и грубо вырезанном внутри скалы. Красноватый свет неизвестного происхождения плохонько, но осветил наши изумленные лица. «Друзья, давайте поспешим!» Нетерпеливо проговорил Дарион Вайс из-за наших спин. Поезд скоро отправляется. Может, ты мне сначала дашь познакомиться с собственным носителем? Совершенно незнакомый, язвительный голос заставил меня резко повернуться на месте, прикрывая тростью жену и дергаясь свободной рукой за револьвером. Тревога оказалась сложной. Рядом с нами с откровенным удовольствием разминался стремительно обрастающий одеждой силуэт, чрезвычайно похожий на человеческий. Пронаблюдав за идущими трансформациями старого, но до сих пор ни разу невидимого знакомого, я под звуки удивления своей компактной жены недовольно заметил. «Ты спер у меня фасон одежды и трость!» А еще некоторые фамильные черты и, если я не ошибаюсь, самое гнусное выражение лица, Эйлакс. «Это, Это твое обычное, обычное выражение, выражение лица!», лица. Кором сказали Дарион, Эйлакс и что заставило меня горестно кривиться, собственно Рейко. Впрочем, супруга тут же разразилась испуганным воплем при виде подошедшего к нам Дариона, принявшего свою естественную форму, так что я сразу почувствовал себя частично отомщенным. «Ничего удивительного», — поведал я ей, — «демоны, как существа энергетические, определяют свой физический облик лишь душевным состоянием. Как они мыслят, так и существуют». Вот у нашего синекожего товарища раньше разрез глаз был куда шире. «Почему он голый?» — прикрывшая рукой глаза Рейко была далека от желания смотреть и сравнивать. «Я не голый, я совершенный». Искренне возмутился Дарион Вайс, разведя руки в стороны и крутясь на месте. «Мне нечего скрывать». Ну да, мускулистый, синекожий гуманоид с абсолютно черными глазами был лишен малейших признаков пола, хотя комплекция и группы мышц соответствовали развитому мужчине. Правда, теперь лицо Дариона сильно напоминало узкоглазую простецкую физиономию Накаямы Минору, но уж такова была суть разумных энергетических форм. Они слишком легко приобретали новые черты. Если в случае с самим Дарионом я ничего не имел против, так вот взявший от меня чересчур много Эйлакс будил обоснованное возмущение. Эйлакс же выглядел как один из моих старших братьев, отличаясь от последних лишь повышенным мышечным тонусом, пепельно-бледным цветом кожи, а также совершенно шикарными усами и эспаньолкой, прибавлявшими ему лет 20 в возрасте. Выглядело это настолько солидно, что я испытал приступ тихой зависти пополам с возмущением. Плагиатор. Демон слегка уменьшил одну из моих выдающихся семейных черт, а именно надбровные дуги, из-за чего мог бы считаться писанным красавцем. Ну, хоть колер, спертый, у меня одежды изменил на угольно-черный с позолотой. А вот трость мог бы не копировать. Снаружи, под ошеломляющей чернотой звездного неба, нас ждала лишь красноватая. Каменистая пустошь, без малейших признаков растений. Лишь где-то вдалеке виднелись острые и хищные пики обрывистых скал, чем-то напоминающие сколотые зубы. А еще здесь была прямая, как стрела, железнодорожная стрелка, на которой нас ожидал вполне симпатичный паровоз, пыхающий черным дымом из главной трубы. К нему был подсоединен всего один вагон, пассажирский. «Леди?» Слегка поясничающий Дарион Вайс согнулся в низком поклоне. «Добро пожаловать в ад! Позвольте быть вашим конфиданте, госпожа Виргиния!» «Все переврал!» — пробурчал я, подпихивая жену к паровозу. «Поехали!» «Придем в себя по пути». Устаканить в голове происходящее требовалось всем, кроме, естественно, синекожего. Но этот довольно мудрый тип своими дурацкими шуточками немало расслаблял скованную атмосферу, моментально сложившуюся, как только мы погрузились в шикарный пассажирский вагон, где царствовали позолота и темно-бордовый бархат. «Я нервничал, зная, куда мы едем». Эйлакс нервничал, зная, зачем. Рейко переживала, не зная ничего, кроме того, что она маленькая, слабенькая девочка в аду. Незаслуженно. «Кстати, еще одна причина, почему мы не взяли с собой свиту», обратился я к коротышке через несколько минут после того, как она поняла, что однообразие местности за окном меняться особо не будет. «Мы, его сопровождающие, отдельные нам...» «Не полагаются». Эйлакс скривился в особо гнусной манере после того, как Райко на него уставилась. «Алистер, лучше спой про коня», — фыркнул он. «Или закури. Без тебя тошно». «О, кстати», — тут же оживился Вайс. «А вы знаете, наш Алистер тут придумал одну замечательную сентенцию. Она буквально за пару дней захватила умы большей части преисподней». «И знать не хочу, как вы меня подслушиваете». Извлек я сигарету, пытаясь отгородиться от происходящего, а заодно прижимая к себе супругу в надежде немного ее успокоить. До города, по словам Синекожева, было около часа езды, а поезд несся со скоростью под 300-400 км в час. Отлучившись в ад, мы оставили дела в Камикоче в состоянии постепенной, но неумолимой стабилизации». Самим процессом заведовал Ятагами Рюока, которого я всерьез и сильно осчастливил выдачей в беспроцентную аренду всех имеющихся в наличии железнодорожных доспехов, что автоматом превратило его слегка увечное войско в серьезную силу. Бывшие главы города слегка потеряли вес в обществе, старушка Вакаба Нори решила, что подошло время отправиться туда, где сейчас ехали на поезде мы, а Мацубара Казухика после долгого реабилитационного, периода, присоединился к своим сыновьям на каменоломне. Эта семейка стала одной из первых, кто вышел из Хагане в кандалах резать камень, но, скорее всего, далеко не последних. Регина Праудмур была твердо нацелена выявить всех, кто принимал участие в процессе заготовки горных животворных снадобий. Пару суток жизнь вполне могла пройти и без нашего непосредственного надсмотра. «Как это? Мы внизу?» Отвлек меня от мыслей, вопрошающий голос Рейко. «Над нами же звезды!» «В разных мирах законы работают по-разному, госпожа Эмберхарт», объяснял ей Дарион, к виду которого Рейко уже слегка притерпелась. «У нас здесь центром, верхом, основой считается центр того, что вы ошибочно считаете за планету. На самом деле мы едем по самому дну ада» так как именно здесь располагаются города. План Ада легко можно было представить себе как безжизненную каменистую планету размерами приблизительно в 7 раз меньше Земли, висящую в местном аналоге космоса, который был отражением настоящего. Все самое интересное творилось в самом центре этой эрзац-планеты, который соединялся пуповиной с реальным миром. Оттуда и поступали души, чья тяжесть не позволяла сразу же улететь в великую реку Игдрассель. От центра брали начало несколько огромных комплексов различной культурной направленности, которые и занимались переработкой душ. Эти комплексы пронзали весь план планету насквозь, выходя на внешней стороне в виде городов, устремленных шпилями, крышами и прочими не совсем нужными в местной реальности штуками в космос. «А чем мы дышим, если находимся на абсолютно безжизненной планете?» — задала резонный вопрос Рейко. — Практически все высшие демоны копируют человеческое строение организма, госпожа Эмберхард. — любезно пояснял Дарион Вайс под кивки заинтересованно слушающего Эйлакса. «Конечно, многие изменяют тела под свои вкусы, но базово, базово мы стараемся ничем не отличаться от вашего образа и подобия. А следовательно, атмосфера и температура нижнего круга ада идеально подходит для вас с Алистером». Почему? Человек есть наиболее совершенная, универсальная форма жизни, милая, решил слегка помочь демонам я. В отличие от пути эволюции местных жителей, его организм и строение мозга наиболее близки нуждам высших демонов, которым необходимо перестроиться из пожирающего все и всех хищника в форму, которая может эволюционировать интеллектуально. Ну, достаточно близко от реальности, но не является всей правдой. Сочувствие, эмпатия, соболезнования, способность понять человека, узнать ход его мыслей – все это необходимо для наиболее качественных пыток, то есть для выработки энергии из душ грешников. Человеческое тело есть некоторая удобная константа, повседневный костюм, облика морали, даже можно сказать, вроде штанов. Город не имел названия. Место, где жили высшие формы разума в этом плане, если, конечно, к ним уместно применить термин «жить», представляло из себя колоссальную структуру, которую можно было бы назвать «тесной группой термитников». Но на самом деле город напоминал нечто иное, как если бы кто-то подорвал огромную кучу взрывчатки в озере раскаленного черного обсидиана. Тысячи и тысячи шпилей, устремленных в бездонную черноту космоса, десятки тысяч квадратных километров площади. Ёж колосс состоящий из остроконечных башен небоскребов, в каждом из которых живет лишь один хозяин. Основание колоссального шипа пронзающего весь план, уходящего острием к самому центру. На протяжении всей этой колоссальной булавки расположена широкая нисходящая спираль, на которой располагаются так называемые круги. Бывшая же часть псевдопланеты — потрескавшийся красноватый камень, на котором местное зверье вроде хеллхаундов охотится за беглыми душами и друг другом. «Дом, милый дом!» С ностальгией выдохнул Дарион Вайс, а потом подобрался, обращаясь к Эйлаксу. «Нам с вами, уважаемый, необходимо соблюсти местный этикет на всем протяжении вашего здесь пребывания. Боюсь, что это обязательно. Повторяйте за мной!» Рейко испуганно икнуло, когда колени синекожего демона с звонким хрустом выгнулись в обратную сторону. После этой метаморфозы началась следующая, чуть сложнее. Ступни Дариона Вайза, забывшие до этого момента вполне человеческими, начали трансформироваться в мощные плоские копыта, а из копчика полез длинный толстый хвост того же синего оттенка, что и кожа моего поверенного. Тем временем он объяснял вслух необходимость этих превращений, некую давным-давно принятую за признак хорошего тона условность, дабы у местных было одно явное отличие от человеков разумных. «И еще оголовье трости нужно сменить», — добавил Синекожий, пристально наблюдая за молча копирующим его Эйлаксом. «Все-таки вы, уважаемый, не имеете никакой серьезной связи с семейством Эмберхарт и вряд ли имеете целью просить их покровительства или принести аммаш. «Я бы им принес». — раздраженно ответил ему Эйлакс, аккуратно переступая с копыта на копыта. — Не Алистеру, но его папаше. Только не Амаш. Кстати, а от нас что ожидается? — перебил я злобное бурчание нервничающего демона. — Мы просто сопровождаем высокого эм, гостя. Дарион Вайс медленно поднял взгляд на меня, заканчивая любоваться собственными копытами, а затем также медленно произнес «Эмберхарт, я тебя не узнаю». «Ты в самом деле думаешь, что он мог бы ошибиться, присылая персональное приглашение первому человеку за последние шесть сотен и тридцать два года?» «Ты меня не радуешь», — хмуро ответил я демону, глядя, как поезд стремительно врывается в гущу черных игл города. «Совсем не радуешь?» «Приглашены вы все трое, хотя прием, конечно же, лишь в честь нашего необычного гостя», сделал Вайс Реверанс в сторону продолжающего изучать копыта Эйлакса. «В вашем распоряжении будут гостевые палаты. На время, пока госпожа Эмберхард будет занята подготовкой к приему и кое-чем еще, ты приглашен на медосмотр, Алистер». «Кое-чем еще?» — по буквам проговорил я, разворачиваясь к ехидно улыбающемуся синекожему. Жена как-то сразу прижалась к моему боку, сжав сильно напрягшимися пальчиками мое предплечье. «Эмберхарты!» — задрал голову к потолку вагона демон. «Что вам неясного было в только что произнесенных словах о том, что вы приглашены все трое?» «Хватит отсвечивать своей деревянной рожей, сэр-демонолог! Включите уже мозги! Повелитель другого ада, выдернутый в нашу реальность, спокойно полирует свои новые копыта, а вы те, что якобы произошли из рода, ведущего с нами дела, изображаете тут панику и готовность к бою!» «Спокойствие!» «Дарион Вайс», — выплюнул я сквозь сжатые в напряжении губы, — «если ты не прекратишь действовать мне на нервы, я воздействую на тебя с помощью гекатомбы в Великом Круге Владык. У меня под рукой много китайцев и есть паладин. Хочешь в тень на пару тысячелетий?» «Страшно, страшно», — надулся синекожий фигляр, а затем успокаивающий повел рукой. «Не переживайте, с госпожой Рейко хочет поговорить, ее дедушка». «Ну, не дедушка, а прародитель!» «Но это уже мелочи!» «Райдзин?» — хмыкнул я, успокаиваясь. «Но это совершенно другое дело. Резкий, суровый, вспыльчивый, немногословный и злой, как собака китайский демон, принятый в Японии на полставки богом, Мало чем отличался от порожденных им и яками, но вот уж питать негативные эмоции к собственному потомку и сильнейшему во всей кровной линии точно уж не стал бы. Сама же Рейко сделала большие глаза, а затем неистово начала тереть ежик серых волос на собственной голове, никак слова нашего конфиданте не комментируя. Да уж, слишком метко кожей назвал ее Виргинией. «Наконец мы прибыли!» Поезд задорно заскрипев остановился, двери распахнулись, выпуская нас на что-то не слишком отличающееся от обычной крытой автобусной остановки. Мои подозрения о том, что поезд и рельсы были созданы именно для путешествия нашей честной компании, только что оправдались. Вокруг, слегка подкрашенное красным сиянием, освещающим все вокруг без какого-либо намека на источник, стоял город. Черное гладкое покрытие улиц, представляющих из себя идеально ровные дороги до шпили уходящих в небеса башен. Больше ничего. Он, этот безмолвный и странный лабиринт из гигантских шипов, был лишен намека на какую-либо жизнь. Здесь никто не ходил по улицам, не бегал за покупками, не было школ, детских садов или хотя бы бараков для рабов. Лишь шпили с круглым основанием, чьи острия были тем выше, чем ближе каждый шип располагался к центру. Здесь жила элита, высшая, аристократия ада. Все остальное, включая бараки, школы, детские сады, а также еще десятки тысяч других разновидностей и пыточных заведений, находилось гораздо ниже, прямо под городом. Там истязались души, отдающие вместе с воспоминаниями и обрывками своей личности накопленную за прошедшую жизнь энергию. Она, эта самая энергия, трансформировалась здесь во все остальное, а прошедшие очистку искры Творца устремлялись в Игдрассель проходя по центру каждого из шпилей. «Грозно и красиво», — оценил Эйлакс. Подумал, притопнул по гладкой поверхности, больше всего напоминающей не скользкий обсидиан, затем добавил «Но однообразно. У нас было множество конфликтов и споров за индивидуальную внешнюю отделку каждого жилища» пояснил Дарион Вайс, когда количество жертв, среди которых были уникальные и незаменимые личности, оказалось неумеренно большим, был введен этот компромисс. Во внутренней обстановке каждый здесь свободен полностью, а так как подобные нам друг к другу в гости ходят чрезвычайно редко, то воцарилась тишина и спокойствие. Или, как говорит наш друг Алистер, «Мир и согласие». После этих слов Синякожий не смог дальше сдерживаться и залился хохотом. Даже не так, он банально начал ржать, загибаясь и обнимая себя руками. Свежеотрощенный хвост вовсю стегал хозяина по бокам, а копыта звучно били по городскому покрытию. Мы терпеливо ждали, прислушиваясь к этому хохоту, проносящемуся между гигантских черных шпилей. Вопреки моим ожиданиям, у нас над головой никто не летал, что слегка портило впечатление. Впрочем, разглядывать крылатых демонов на фоне покрытого яркими звездами неба было бы не совсем удобно. «Ох!» Материализовав белый платочек, демон утер глаза. «Извини, Алистер, считай это тренировкой. Думаю, тебе сегодня еще не раз...» Помянут эту фразу. «Гадство!» Я растерянно отряхнул красный рукав своего слегка вызывающего наряда, протер очки и затем полез за портсигаром. Как-то нужно было замаскировать растерянность. Полнейшую растерянность. Происходящее уходило из-под контроля, даже не попытавшись к нему приблизиться. Сначала я полагал себя лишь скромным сопровождающим с супругой, потом гостем, или, точнее, сопровождающим уже не только для Эйлакса, но для жены, с которой решил перетереть один из самых лаконичных обитателей этого мира, потом со скрипом, но согласился с грустным фактом, что здесь в аду у кого-то может быть дело ко мне». Но стать местной звездой комического плана я не собирался точно. Еще и Эйлакс, скотина, определенно радуется, поняв то же самое. Это не демон, а просто чемпион по гримасам. «Если ты думаешь, что я тебя передразниваю...» Гадко ухмыльнулась бледная, усатая и бородатая копия меня с коленками назад. «То ты глубоко ошибаешься, Эмберхард. Это твоя физиогномика». «Будь ты хоть немного менее опасен и знатен, то тебя бы, скорее всего, убили бы только за те выражения лица, что ты обычно носишь». «Не наговаривай на моего мужа», — встала на мою защиту грудью насупившаяся Рейко. «Он красивый, но вообще-то я думаю, что и Яками тоже хотели бы уметь смотреть на всех вокруг». «Как на фекалии, которым должно быть стыдно за собственное существование», — признался ей демон. «Поэтому Алистер тебе и понравился, да?» Воцарившееся молчание встревожило. «И вообще, молодая госпожа, вас не смущает, что я как бы это сказать?» Тонко улыбнулся бородатый гад. «Являюсь свидетелем всей вашей совместной жизни». «За этот вопрос я его буду бить». Пришло решение. Возможно, даже ногами хоть и с помощью гикотомб. Задать такой вопрос урожденной знатной молодой японке. Не смущает. Задравшая нос, Райко нагнулась вперед, выпячивая грудь. Как будто бы ты один. Эти бледные девчонки и тощая Момо еще ни одного сеанса не пропустили. Даже рыжая пару раз подглядывала. Оу. То есть я теперь комическая, адская порнозвезда. Или как правильно. Горно звезда в собственном доме и комик на выезде в аду. Так, стоп, стоп! Всполошился не на шутку Дарион Вайс. Эмберхард, кончай демонстрировать нам свои белые полоски. Отставить разрушение. Мир. Саг. Тьфу. дружба, тишина. Мы здесь по делу. Разбираться будете дома. Бледное, как полотно Рейко, аккуратно выглядывало из-за слегка нервничающего Эйлакса. Я помотал головой, сбрасывая накатившее ощущение ярости. Глубоко подышал, разжал сведенные судорогой пальцы, давая себе обещание так накрутить хвосты всем подглядывающим, что спать они будут следующую вечность на животе. Прошелся многообещающим взглядом по жене, выдающей такие тайны нашей интимной жизни чуть ли не первым встречным демонам. Так, все, глубокий выдох, я спокоен, совершенно спокоен. Нам дальше пешком идти. Тем временем осведомился Эйлакс у Синекожева. «Нет», — отрицательно покачал он головой, «на такое расстояние я вполне способен нас перенести. Давайте только подождем, пока дорогой Алистер получше успокоится. Госпожа Рейко, боюсь, что вы несколько не к месту это все упомянули». «Да?» — уперла кулачки в бока коротышка. А он меня вообще-то в ад затащил.